что иначе ему, важному вельможе государства московского, некуда было деваться. О нем нельзя было сказать, что он на века опередил свое время. Такие люди всегда и везде чужие, и родись он триста лет спустя, он был бы также безбрежно одинок. Как и его сына, точно еще в колыбели какой-то черный ангел поцеловал его в это большое думное чело, И поцелуй тот наложил на всю его судьбу навеки нерушимую печать страданий и одиночества. Некуда деваться, как итог целой трудовой и самоотверженной жизни. И тем не менее, это было так и не могло быть иначе. Поцелуй черного ангела дает великие радости, но и великие печали, и обязывает принять многое, о чем рядовой человек и понятия не имеет. Отец Антоний в поисках полной тишины и спросил у игумена благословения поселиться не в общежитии, а в скиту, в небольшой ветхой избенке, где жил недавно представившийся отец Агафангел. Желание его сразу было исполнено иноки видели собственноручные письма великого государя к отцу Антонию царь часто просил у него совета в деле управления и надеялись извлечь через него великие и богатые милости для обители и хотя инокову и не подобало предаваться суетным размышлениям и в книгах части ничего не сказал отец игумен когда из Москвы были доставлены в келью отца Антония несколько ящиков с книгами. Отец Антоний не мог не сознавать, что он, отреквшись от мира, пользуется немного тем положением, которое он в этом мире занимал, но эта совесть его не смущала, каждый идет к Богу так, как может. Он сидел один на берегу светлого лесного потока, который дремотно журчал и гулькал в привядшей уже траве. Вокруг золотое море осеннего леса и тишина такая, что биение своего сердца слышно. В побледневшем и точно печальном небе иногда пролетала стая гусей, или грустно и нарядно отрубили лебеди. Отец Антоний тихонько напевал какую-то молитву, церковные напевы нравились ему своей торжественностью и печалью, и бродил душой среди развалин своей жизни, стараясь разгадать — Что же это за сила была, которая произвела все эти разрушения? Не виноват ли он сам в чем-нибудь? Но что он не придумывал, что не проверял, опять и опять упирался он в тот же тупик. Он хотел добра, а в результате получились страдания, и для людей, и для него самого полное бездорожье и крик отчаяния. В его душе, чувствовал он, жили всегда две правды. Одна маленькая земная, нужная для повседневности, правда Марфы, а другая большая, небесная правда Марии, которую он хотел осветить и осветить правду земную. Иногда это как будто удавалось ему, но иногда, большую частью, правда небесная — Как-то точно не давалось примешивать себя к земной, свертывалось и уходило, и он чувствовал, что она как будто немножко даже враждебна правде земной тем его заботам, которые все были направлены на благо людей. И это чрезвычайно смущало его и часто делало нерешительным. Он любил Россию, дом предков своих, любил большой, проникновенной любовью и, не покладая рук, работал, чтобы сделать ее сильной, богатой, довольной. Он видел, что, задавив в невероятном усилии целого ряда поколений дикую и злую азиатчину, которая душила ее, она сама этой азиатчиной точно заразилась и, как богатая урожаем Нива, в непогоду гнила на корню. Он понимал, что и надо выбиться к свободному морю, дохнуть свежим воздухом его, зажить одной жизнью с определившимися ее народами. Да, но для этого прежде всего нужна была вооруженная борьба с этими самыми народами. Борьба эта истощала народ, подрывала его силы. Повергало его в нищету и крайнее отчаяние, и он как бешеный бросался на то государство московское, которое для него он, Афанасий Лаврентич, хотел сделать цветущим, великим, довольным. А во-вторых и главное, невольно возникало сомнение в ценности и возможности самого этого единения с народами западными. Раз не встречают они Русь, младшего брата, столько столетий служившего им щитом против дикой и злой азиатчины,